Глава двадцать вторая. Императрица. 1756 год, август. Первое. Их высочество приехали из Араненбаума. Второе. Государыня изволила приехать в из царского села. Восемнадцатая. Была интермедия. Девятнадцатая. Их высочество поехали в Араненбаум. Двадцатая. Государыня изволила поехать в царское село. И. В. К. П. Павел Петрович поехал. В конце августа граф Петр Иванович Шувалов пожалован генерал фельдцехмейстером Ошибка в дате. Шувалов возглавил артиллерийский корпус 31 мая 1756 года. Примечание автора. 10 февраля 1758 года. При русском дворе отмечался очередной день рождения великого князя Петра Федоровича. В девятом часу вечера в галерее деревянного зимнего дворца по обыкновению начался бал. Открыли его их императорские высочества, не появилось только под занавес. Все обратили внимание на то, как наследник, долго беседовавший о чем-то с графом Николаем Эстергази, неожиданно подошел к императрице и заговорил с ней. Иван Иванович Шувалов встал поодаль и никому не позволил приблизиться к августейшей паре. Племянник секретничал с теткой менее часа, расстались они, кажется, довольны друг друг Позднее среди придворных пронесся слух, что ее величество с похвалой, это отозвалась о любимце великого князя Брокдорфе. Содержание и диалога узнали немногие. Петр Федорович попросил у царицы прощения за недостойное поведение в прошлом и пожаловался на Бестужева, который будто бы советовал ему противиться воле государни. Екатерина Алексеевна тоже удостоилась нелестных слов за тесное общение с коварным канцлером, затеившим за спиной императрицы свою игру. Услышав о том, Дипломаты поспешили заверить собственных монархов, что дни непотопляемого старика сочтены, дочь Петра Великого никогда не помилует человека, изменившего ей ради малого двора. Чужестранные министры, как обычно, оценивали ситуацию поверхностно. Бестужев провинился вовсе не связями с великокняжеской четой и не дружбой с женой наследник Беда канцлера... Заключалось в нетерпеливом желании поскорее вернуться к власти, которой он заслуженно лишился в июле 1756 года, после того, как почти 14 лет сообща с Елизаветой Петровной определял внешнеполитический курс России. Царица и вельможа прекрасно ладили между собой. Подданный не боялся возразить высочайшей особе, самодержец умел быть настойчивый. Конец и положила Вестминстерская конвенция. Императрица увидела, что старый друг не в силах превозмочь себя, отбросить одрехлевшие схемы и по-новому взглянуть на международную обстановку. Поэтому она тихо, без громких отставок, переключила иностранные дела на Ивана Ивановича Шувалова с Михаилом Ларионовичем Воронцовым и учредила им в помощь конференцию формально сохранив за прежним командиром коллегии почетное звание канцлера. Однако Бестужев тяготился ролью свадебного генерала. Им хотелось управлять, а не царствовать у себя в министерстве. Вот он и решил обхаживать и опекать великую княгиню в надежде со временем при поддержке молодой женщины, возможной преемницы Елизаветы, возвратить былое могущество. Правда, действовал Алексей Петрович крайне неосторожно, ибо не стеснялся злоупотреблять доверием царствующей монархине ради авансов потенциальной. Обманом добился августейшего согласия на аккредитацию в России Понятовского в ранге польского резидента. Писал для Екатерины проекты манифестов, снабжал юную принцессу деньгами, давал ей советы в пользу про прусской партии и в ущерб государственным интересам. Подбил членов своей команды, Ададурова и Елагина, работать на новую хозяйку. Даже Дмитрия Волкова, хотя и безуспешно, пытался переманить. Наладил конспиративную связь с фельдмаршалом Апраксиным в Курляндии, Гетманом Разумовским на Украине и матери Виктерины, Йоганны Елизаветы в Германии. Бурная деятельность канцлера не укрылась от императрицы. Информация о подозрительной активности и сиятельного графа поступала к ней по многим каналам, но особую тревогу вызвал донос теплого о существовании тайной корреспонденции Бестужева с Разумовским и Апраксиным, в которой часто упоминалось имя Екатерины. Отступление Опраксина после победы при Гроссъегерсдорфе за Неман словно подтверждала правоту помощника президента Академии наук. Елизавета велела Александру Ивановичу Шувалову провести расследование. Прямых улик участии фельдмаршала в Бестужевском заговоре комиссия не нашла, но косвенных заполучила предостаточно. Кроме того, царица поручила генерал-крикс-комиссару Якову Петровичу Шаховскому посетить якобы по служебной надобности заграничную армию и все... О прошедшей кампании удостоверительно разведать. Государь не собиралось строгать канцлера до завершения миссии Шаховского и Шувалова, однако их опередил великий князь, пожелавший вдруг исповедаться перед императрицей. То, что рассказал Елизавете племянник, совпало с откровениями доносителей и предварительными отчетами главы тайной канцелярии. Все сомнения улетучились. Бестужев, подобно своему оппоненту, Гермну Листоку, не выдержал испытания оппозиции и незаметно для себя превратился в государственного преступника. Будь, Дмитрий Васильевич, Волков более прозорливым человеком, едва ли Михаил Михайлович Щербатов услышал бы от него неудачную шутку о том, что Елизавета Петровна будто бы не знает, что Великобритания и ее сестры. Увы, не догадался, конференц-секретарь с кем беседует. Князь же принял его слово за чистую монету и процитировал нелепость в собственном сочинении, указав источник. Впрочем, премьер-министр Петра Третьего, судя по всему, не случайно бросил тень на репутацию дочери Петра Великого при русском дворе. Многие влиятельные персоны, не стеснялись выставлять матушку-императрицу в невыгодном свете. В октябре 1742 года Герман Листок жаловался саксонскому резиденту Йоганну Петсольду на государыню. «Та, мол, не желает заниматься делами, думая, что правление — это машина, которая крутится сама собой». В сентябре 1750 года соперник лейб-медика Алексей Бестужев внушал австрийцу Иосифу Берносу примерно тоже. Если бы я, величество, посвящало управлению страны сотую долю времени, отдаваемого вашей повелительницей управлению своего государства, я был бы счастливейшим из смертных а канцлер Михаил Воронцов в ноябре 1758 года в разговоре с маркизом Лопиталем заметил, вы не поверите, сколько хлопот доставляет мне нерешительность и медлительность ее величества. Не жалели царицу министры? Не щадили придворной? Станислав Понятовский удивлялся, почему Елизавета Петровна относится к госпоже Бестужевой с неизменным уважением? хотя прекрасно осведомлена о весьма непочтительных высказываниях гофмейстерины в свой адрес. Офицера-семеновца Михаила Щербатова, критика царствующей монархини, друзьями, имевшими доступ во внутренние апартаменты, не коробила, уважая тиранический И порядочный образ правления Анны Иоанны будущий историк негодовал, видя на троне развлекающуюся особу из-за лености которой не токмо внутренние дела государственные. Многие иногда леты без подписания я лежали, но даже и внешние государственные дела, яко трактаты по несколько месяцев, ожидали высочайшей резолюции. В дискредитации императрицы, Похоже, участвовала вся государевая свит, ведь и депеши послов, и мемуары современников недостаточно хорошо знавших императрицу, наполнены утверждениями о лени, сладострастии, неверности и легкомысленности Елизаветы Петровны. Однако никто из авторов нашумевших сочинений не присутствовал в царском кабинете на докладах канцлера, президента в главных коллегии или генерал-прокурора и не подглядывал из-за ширмы или занавески за тем, что происходило в опочивальне и в смежных комнатах Ее Величества. Все судят о деловых качествах царицы Ее распорядки дня с чужих слов, в том числе и великая княгиня Екатерина Алексеевна, покои, которые располагались в непосредственной близости от императорских. Тем не менее немецкая принцесса признает, что почти не встречалась с тетушкой даже в официальной обстановке по будням в шесть часов вечера в галерее редко удавалось обнаружить Елизавету среди беседующих и играющих в карты дежурных статсдам, камергеров, камерюнкеров и фрейлин. Почему же царица нарушала этикет и игнорировала ежедневные рауты в узком кругу? Люди посвященные разъясняли. Супруги великого князя причину, государыня, спит. Постепенно доброходы ознакомили молодую даму с полным режимом дня хозяйки дворца. Царица ночь проводила без сна с теми, кто был допущен, а я интимный круг, ужинала иногда в два часа по полуночи, ложилась после восхода солнца, обедала около пяти или шести часов вечера и отдыхала после обеда час или два. Интересно, что с аналогичным графиком столкнулся придворный ювелир Позье, его подчас беспокоили ночными вызовами во дворец, к заказчице мастера пропускали крайне редко. Обычно бриллианчик до утра просиживал в передней, ожидая, когда о нем вспомнят чтобы тот не задавал никому неудобных вопросов, швейцарца предупредили о странной привычке Ее Величества засыпать не раньше шести часов полуночи, а пробуждаться около полудня, а то и позже. Вырисовывается поразительная картина. Ближайшие соратники публично злословят о государни, та в курсе, но не торопятся хотя бы слегка приструнить нескромных подданных. Парадокс? Да нет. Стоит лишь допустить, что образ императрицы искажался преднамеренно. Вспомним, кого обычно цитируют историки, характеризуя Елизавету. В первую очередь Екатерину II, затем дипломатов и нескольких современников, судивших о самодержце по слухам, например, гвардии офицера Щербатова. Однако исследователи забывают, на чьи утверждения опираются. Ведь великие княгини и посланники — прежде всего фигуры политические, а не беспристрастные летописцы. Между прочим, регента Берона от власти отстранила тоже молодая женщина, к которой обращались ваше высочество. Энтузиазм, с каким в дворцовые интриги и перевороты вмешивались главы зарубежных миссий, не без успеха продемонстрировали Петровой, господа Шатарди и Нолькин. Наконец императрица хорошо знала политическую аксиому: с престола свергают не того, кто царствует, а того, кто правит. Вывод, напрашивается очевидный: чтобы надежнее обезопасить себя, надо маскироваться. Двенадцатого июня 1755 семьсот пятьдесят пятого года английский посол Чарльз Генбери Уильямс вручил Елизавете Петровне свои верительные грамоты. Сдавший ему дела Мельхиор Гвидокенц на той же приватной аудиенции простился с царицей. Отправляясь на родину, посланник, безусловно, рассказал преемнику о нюансах российского абсолютизма. Покрутившись месяц в придворной среде, Вильгельм совершенно убедился в правоте предшественника, то есть в том, что позиция императрицы по большинству вопросов сильно зависят от взглядов первых министров. Значит, нужно искать... Как подступиться к Бестужеву и Воронцову? К 4 июля 1755 года англичанин решил непростую задачку. Олсуфьев — душа Воронцова, который говорит, как тому нравится. За 500 дукатов наличных денег и за пенсион в 500 я могу быть уверенным в нем, и я думаю извлечь из этого большую выгоду. Фюнч, австрийский посланник, имеет тоже влияние. Он будет верно служить королю за ту же сумму, которую я советую дать Алсуфьеву. Третье лицо, которому нужно заручиться, — это Волков, личный секретарь Бестужева. Подарок в пятьсот дукатов и пенсион в двести пятьдесят мне его предоставит. До сих пор не открывался никому, кроме Алсуфьева. Обратим внимание на последнюю фразу похоже автор вышеизложенного преискуранта адам васильевич алсуфьев и он неплохо изучил характеры наземных дипломатов у иностранцев так велика вера в продажность русских политиков что чиновнику достаточно назвать конкретную цифру и вербовщик всерьез воспримет от него любую информацию впрочем разве могло быть иначе если беседа Лучше зачарка и вина или водки, подкуп и шантаж — единственные инструменты, с помощью которых посланцы европейских государей на встрече с интересующей персоной пытались проникнуть в тайны русского двора. Вот на основе таких международных контактов постепенно и сложилась легенда о Елизавете Петровне, ленивой и безответственной императрице. Никто не заподозрил в общем хоре свидетельств элементарного подлога. Хотя при желании разоблачить инсценировку не составляло труда, причем для этого нет нужды кого-либо подкупать, нам вполне хватит нескольких прогулок по Адмиралтейской стороне Санкт-Петербурга и визита в библиотеку Академии наук. С чего начнем? С Большой Луговой улицы, разумеется. Свернем с Невской перспективы направо и спустимся вдоль фасадов трехэтажных домов и деревянной изгороди с фонарными столбами к миллионной улице. Затем, не спеша, вновь поднимемся к главному проспекту города, не забывая поглядывать на часы. Полюбуемся валом и башней Адмиралтейства, березовой аллеей Невского, рассекающей пополам Адмиралтейский луг, декором снующих полуговой и миллионной кареты колясок, костюмами, совершающих променад дамы-кавалеров. Остановимся, чтобы хорошенько рассмотреть барочную лепнину над крыльцом Зимнего дворца. Кстати, именно на эту сторону выходят окна внутренних апартаментов государыни, в одном из которых расположена опочивальня Ее Величества. Интересно. Как же нас сумеет вздремнуть после обеда на пару часов? Это весьма тяжело сделать, пока на миллионной под стенами дворца громыхает побулыжный мостовой транспорт. Но, кажется, сейчас мы все узнаем. Возле дворцового крыльца появилась группа солдат. Часть служивых мгновенно пригодила дорогу. Один гренадер принялся расставлять поперек улицы от лугах крыльцу четыре подставки, на которые другой рядовой закинул длинную веревку. Тем временем их товарищи аналогичным способом перекрыли движение на спуске к западному флигелю Зимнего дворца с Адмиралтейской улицы. Кареты и одноколки, не успевшие проскочить, к адмиралтейскому валу, тут же устремились в объезд по Большой Луговой улице. Ну, а нам пора сверить часы. Прошу отметить, стрелки на цферблате указывают на два часа пополудни. Следовательно, дневной отдых у не наступает значительно раньше обнародованного мемуаристами срока. А во сколько завершается? Часов в пять вечера. Тогда же караул освобождает для проезда заповедный участок, миллионной улицы. Тем же методом можно определить время ночного сна Елизаветы Петровны. По будням знакомую процедуру с веревкой гренадеры повторяют около полуночи. В праздники извозчики вправе рассчитывать на отсрочку в 2-3 часа. Осталось узнать, когда по утрам солдатам командуют отбой. Тут боки, уверенные, что до полудня беспокоиться не о чем, могут попасть в просак. Просыпаться следует с позаранку, дабы вовремя очутиться возле зимнего или летнего дворца. Пикет очистит путь каретам, как только во дворце пробьют утреннюю зорю. Понятно, будить императрицу в неурочный час барабанщик не посмеет. Поэтому сигнал во дворце может прозвучать и в шесть, и в семь. И в восемь, и в девять часов утра. В зависимости от того, какой приказ с вечера поступит от государыни, обычно обитатели царской резиденции просыпались под дробь барабана в восемь часов по полуночи. Такое время обычного пробуждения императрицы находят много прямых и косвенных подтверждений. Так, если в период с мая по сентябрь регулярно после восхода солнца бродить по тенистым аллеям летнего сада, то едва ли можно услышать визг, пил и стук топоров на партикулярной верфи раньше восьми часов. Но и позднее работы начинали редко. Тот же срок часто фигурирует в приказах по лейбкомпании. Для примера, заглянем в столичные Герберги, где можно поболтать с бутылкой вина и пива с гренадерами. Лейбкомпанец не вельможа и не преданные хозяйки, Камер Юнфора. Нет, нет, да проскользнет его речах какая-нибудь важная деталь. Скажем по Тимофей Мельгунов, Иван Шахов или капитан Филат Ливонов могут поведать о том, как 3 октября 1754 года Бутурлин от имени государыни приказал им, стоявшим на часах в большой зале летнего дворца, чтобы когда ея императорское величество соизволит започевать Часовых лейб-компании водили в зал через боковые двери, ибо парадная в зал двери имеют быть по полуночи, до десятого часа заперты, по понежиде в зале седьмой и восьмой час имеется стук и шум. Как видим, проникающий в спальню гул досаждает царицы не до десятого, а до восьмого часа утра. Не менее ценный свидетель — Подполковник и компании сержант Матвей Михайлович Ивинский Ему постоянно приходится командовать караулами во внутренних покоях зимнего и летнего дворцов и принимать от Алексея Разумовского, Василия Челкова или Игнатия Полтавцева устные повеления Елизаветы Петровны. Именно он продиктовал в журнал словесных распоряжений императрицы два предписания о порядке караульной службы, царской резиденции, ней через графа Разумовского. Первое прозвучало 29 августа 1750 года. «Ставить в ночь часовых перед дверьми парадной почевални и растворять двери, а пикету стоять пополам, одной половине в покоях, а другой на голдарей, и часовым стоять, пока ея императорское величество почивать соизволит, а как пробудиться соизволит, то сводить и двери затворять. Второе было объявлено 30 апреля 1751 года. Лейб компании часовых господ гранодеров двух поставить перед парадную, я Величество, опочивальню в первой комнате внутри и водить на часы для смены через салу, через тою комнату, где стоят лейб гвардии унтер-офицеры и под часами быть одному господину Гранодиеру в первой комнате, что в случае нужды могли стоящие на к себе его подозвать искусным образом. А приказу он им часовым ожидать впредь, а не только смотреть, чтоб посторонних никого не пропускать, а лейб-компании знамю быть в прежднем месте, и господ Гранодеров на бекет ставить в прежних комнатах, где прошлого года установили. И как бекет, так их к знамю часового водить через темные сени, а не через покой. И под знамем, под часами быть особливому господину Гранодеру одному. А как в ночь приведется бекет, то сверх того ставит на голдареи у парадной и почивал не двух часовых, и по нескольку человек, чтобы на голдареи во всю ночь были, до того времени, как бекет сведут. А часовым на голдареи стоять до время, когда я императорское величество от сна пробудиться соизволит. Остается выяснить, когда часовые покидали свой пост. Ответ на этот вопрос дает упомянутый выше журнал. Вот сообщение Чулкова от 17 января 1754 семьсот пятьдесят четвертого года. ЕЯ императорское величество все высочайшие указать. Как придет лип компании команда на пикет, то в столовую комнату двери отворить и тут поставить двухчасовых. А как в восемь часов по полуночи команда с пикету пойдет домой, то и тех часовых сводили. Несколько ниже помещена другая любопытная запись, датированная 18 сентября 1756 года. Получен словесный приказ его превосходительства, камергера Василия Ивановича Чулкова, чтобы стоящих на часах бекетных часовых сводить всегда, без приказу по полуночи в восемь часов. Наоборот, этого того листа, еще одна запись бывшего гардеробмейстера от 3 ноября 1756 года. Когда придет команда лейб-компании на бекет, то ставить в ночь часовых в образной и под часами Одного, а сводить он их по полуночи в восемь часов. Теперь, зная истинное время пробуждения Елизаветы Петровны, попробуем обозначить подлинный режим дня императрицы, чтобы сравнить его с ним. Мы установили, что вставала дочь Петра Великого в восемь утра. По завершении туалета следовал завтрак, чашечка кофе или чая с булкой или каким-нибудь иным кондитерским изделием. Между первым и вторым часом пополудни — обед, потом послеобеденный сон до пяти вечера. В середине пятидесятых годов график слегка сдвинулся с трех до семи пополудни. Проснувшуюся царицу ожидал полдник, мало чем отличавшийся от завтрака. Вечерняя пора посвящалась развлечением во дворце, куртаги, балы или поездкам в театр. За ужин царица обычно садилась — Незадолго до полуночи, а после трапезы ложилась спать. Согласно общепринятой версии, все выглядело наоборот: подъем в полдень или позднее, обед в пять или в шесть вечера, потом тихий час. Ужинать государь не предпочитал около двух ночи, а в обчевальне уединялось часов в шесть утра. Если мы совместим оба расписания, то откроем интересную вещь. Императрица бодрствует, пока общество думает, что она спит, а спать укладывается тогда, когда обыватель гадает, каким образом развлекается царица в данный момент. Возникает естественный вопрос: зачем Елизавете Петровне подобные конспирации? За объяснением далеко ходить не нужно. Сама напускает туману на свою частную жизнь, чтобы свести к минимуму опасность дворцового переворота. Днем никто не осмелится ринуться во главе сотен гвардейцев на царскую резиденцию, слишком много повсюду людей и охраны. Между тем, ночь — самая лучшая пора для сговорщика, однако если ему внушить, что объект нападения не смыкает глаз и всегда на чеку в окружении друзей, вряд ли мятежник решится отковать дворец. Шанс на успех мизерный. впрочем Могут спросить, ради чего ветренице Елизавете играть в прятки? Не проще ли жить по правилам, диктуемым обстановкой, то есть спать днем и гулять ночью? Какая разница? В том-то и штука, что разница есть. Ибо заниматься государственными делами желательно в утренние часы и на свежую голову. Не случайно Александр Иванович Шувалов оправдывал поднесение императрицы одной из деловых записок тем, что сейчас время утреннее, в которое утруждать дозволяется. Дочь Петра более десяти лет тщательно и упорно готовила себя к 25 ноября 1741 года и, взойдя на вершину, совершенно не собиралась плыть по течению, и отрекаться от собственных принципов и замыслов. Невероятно, но факт. В царствовании строгой и грозной сестрицы красивая молодая женщина умудрялась успешно сочетать танцы на балах и пирушки у гвардейцев с кропотливым изучением истории европейских государств. Размышляя над прочитанным, извлекая уроки из опыта французов, англичан, голландцев, шведов, испанцев, португальцев, австрийцев, датчан, поляков и, естественно, соотечественников, принцесса разработала новую оригинальную концепцию управления государством и намеревалась опробовать ее на практике. Заявление, что и говорить, смелые и, разумеется, требующие подкрепления весомыми аргументами, а потому нам следует отправиться в библиотеку Академии наук, где, полагаю, мы сумеем обнаружить то, что нужно.